Глава 3. Приморск. Наши дни. Он подошёл ко мне неслышно, так подкрадывается кошка к мыше, и довольно ощутимо ткнул в бок указательным пальцем. "Эй ты, думаешь возвращать долги?" Я обернулся и увидел перед собой здоровенного парня с толстым лицом и широким носом. Интеллектом это лицо явно не было обезображено. "Простите, вы кто?" считать, что коллектор. Парень усмехнулся, оскалив редкие зубы. Малыш, меня прислали напомнить тебе, когда занимаешь деньги у солидных людей, их нужно отдавать. Для пущей убедительности он продемонстрировал кулак с головы же ребёнка. Этот солидный человек мой одноклассник, выдохнул я и поморщился. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. И что с того? Парень сплюнул на сухую землю. Теперь он должен всё тебе простить. Не должен. Я отдам. Я вложил в эти слова как можно больше эмоций, но он, видимо, не поверил. Свежо предание. Слушай, шеф даёт тебе неделю. Неделю, понятно. И если не вернёшь долг, пострадают твои близкие. Заруби это на носу. Я торопливо кивнул. Перспектива быть побитым здесь и сейчас мне не улыбалась. Спасибо. Недели вполне хватит. Ну, тогда бывай, корешок. Парень повернулся, чтобы уйти, но внезапно согнулся, и его кулак вонзился мне в живот. Удар был такой силы, что из моих глаз брызнули искры. Боль заставила меня встать на колени и застонать. Качок щелкнул пальцами и испарился. Посидев еще немного в позе йога, я поднялся и, согнувшись пополам, доплелся до ближайшей скамейки и опустился на нее тяжело, как старик. В голове в унисон с болью завертелись безрадостные мысли. По году назад меня выгнала жена, заставив платить сыну алименты. Я пытался договориться с ней, обещал большую сумму, если она не станет подавать в суд, но Светлана была непреклонна. А спустя 3 месяца тяжело заболела мать, единственный близкий и понимающий меня человек. Моей скудной зарплатой в банке Это только непросвещенные думают, что банковские работники гребут деньги лопатой. Едва хватило, чтобы поместить ее в неплохую клинику, где лечащий врач недвусмысленно намекнул, что придется хорошо раскошелиться. «Вашей матери требуется операция на сердце», — сказал он и отвел взгляд. «Стоит она недешево. Если ее не сделать, затрудняюсь сказать, сколько она еще протянет». «А можно конкретнее, доктор?» На моём лице был написан живейший интерес, и врач протянул мне листок с шестизначной суммой. Не меньше, возможно, и больше. Я чуть не задохнулся. Но где мне взять такие деньги? Доктор развёл руками. Это не моя проблема. Я был с вами предельно честен. С этого дня и начались мои метарства. Я бегал как ошпаренный, пытался подработать в банке, узнавал насчёт разгрузки вагонов, однако всё это давало мизерный заработок. Так, не о чём говорить. Я уже отчаялся. Но в один прекрасный день встретил своего одноклассника Витьку Колесникова, сына рэкетира. Да, когда-то его папочка вымогал деньги на центральном рынке, а потом стал вполне респектабельным бизнесменом и построил несколько гостиниц на южном побережье. Судя по всему, они процветали. Витька окончил институт по гостиничному хозяйству и туризму, и помогал отцу вполне грамотно. А его благосостояние говорили дорогие одежды и Mercedes последней модели, мечта любого автомобилиста. Макс, ты что ли? Через секунду я оказался в его крепких объятиях и почувствовал, как хрустнули кости. Витька всегда занимался борьбой. Как живёшь, дружище? Я попытался улыбнуться. Честно говоря, нечем похвастаться, он посерьёзнел. Правда? Слушай, дружище, давай посидим вот в той кафешке и поговорим. Даю слово, помогу тебе, чем смогу. А за хорошим коллекционным вином я Гаро сказал Витьке обо всём. И о больной матери, и о бывшей жене стерве. Дело очень даже поправимое, заверил он меня, услышав сумму, требующуюся на операцию. Я дам деньги. Но сам понимаешь, без процента не могу, отец не поймёт. Два процента — это, мне кажется, по-божески. В этот момент я был готов и на десять, лишь бы успеть сделать матери операцию. На следующий день мы подписали необходимые документы, и я поспешил в больницу. О том, как меня закабалили, я понял только через некоторое время. Мне бы подумать тогда в приморском кафе о том, что ракетиры и их дети не привыкли отдавать, только брать. Уже через месяц Витька потребовал от меня всю сумму, которую выплатить для меня было нереально. проценты наросли сами собой. Мы с ним встретились, чтобы всё обсудить, и Витька предложил отдавать деньги по частям. Я сначала обрадовался, но услышав сумму, побледнел. Это была моя зарплата в банке. Для меня такая сумма неподъёмна, Витёк. Я попробовал отбиться, взывая к состраданию. Матери требуются лекарства, сыну элементы, да и мне нужно на что-то жить. Я согласен на треть суммы и ни рублём больше. Школьный приятель усмехнулся. Здесь решаю я, Макс. Скажи, о чём ты думал, когда соглашался на моё предложение, о том, что я всё тебе прощу? Я замотал головой. Я всегда играл честно, Ветёк. Так додумал, всё отдам лишь бы сделали операцию. Другие же как-то зарабатывают эти проклятые деньги. Я же просиживаю в банке допоздна и хоть бы когда-нибудь получил за это премию. Наша начальница редкостная гадина. Недаром уже давно живёт одна. Разве на такую позарится нормальный мужик? Он скрипнул зубами. Значит так, дорогой, я даю тебе ещё месяц. Не вернёшь пеняй на себя. Кстати, у тебя есть квартира. Продай её. Меня не интересует, где ты возьмёшь деньги. Женись на своей начальнице, например. Я расхохотался. Ты пошутил, правда? Во-первых, она за меня не пойдёт. Во-вторых, эта дамочка страшна, как моя жизнь и страптива, как героиня Шекспира. Не вариант. Витек прошёлся по мне оценивающим взглядом. Так отбирают породистых лышедей для скачек. Почему не пойдёт? Ты очень красив. Девчонки в школе бегали за тобой наперегонки. К тому же ты не дурак, с высшим экономическим, и вполне потянул бы на должность какого-нибудь вице-президента банка. А она закрыла бы твои долги. И тебе вовсе не обязательно любоваться её внешностью каждую минуту. Ты же сообразительный, что-нибудь придумаешь. Я не проститутка. Буркнул я и сплюнул на горячий асфальт. Проходившая мимо женщина с огромной кошёлкой, из которой кокетливо выглядывали краснобокие помидоры, посмотрела на меня с осуждением. "Не проститутка?" усмехнулся Витёк. "Милая моя, мы все проститутки. Если кто-то утверждает, что не продаётся, не верь. Дело лишь в цене". Меня покоробило, но я не пытался возражать. Знал это бесполезно. Квартиру я, конечно, продавать не буду. Мы с матерью не можем остаться на улице. Брак с начальницей вообще полный бред. Таких, как я, она не удостаивает и взглядом. К тому же, если бы вы её видели, то поняли, что предложение жениться на ней неудачная шутка. Придётся выпутаваться по-другому. Тогда я действительно так думал, но месяц пролетел быстрее, чем обычно, так мне показалось. Денег не прибавилось. И вот послание от Витька: "Здравенький парниша". Ну что же делать? Я со Стонном поднялся со скамейки и поплёлся в банк.